Глава 18. Пламен. Прошла ещё одна ночь, и, как обычно, во главе трёх десятков будущих воинов мы направились в таверну, где нас должны ожидать новые наставники. Опять над нами кто-то будет стоять, решили мы вчера, и это нам не понравилось, поскольку уже привыкли сами за себя отвечать. Однако, подумав, пришли к выводу, что всегда можно раскидать учебный процесс и повседневную жизнь по разные стороны баррикад. И необходимо перетерпеть какое-то время, раз это необходимо. Всё равно иного пути нет, раз бежать некуда. В отличном улове своих будущих учителей определили сразу, поскольку кроме обычной публики в таверне находилось только три человека, которых мы не знали, точнее двое, ведь третьим был живой И абсолютно здоровый воспитатель Лука из приюта. Чудеса да и только. Хоть образно, хоть и реально. Вчера ещё он при смерти был, а сегодня сидит и завтракает. Садиться за стол пока не стали. Наша очередь вторая, когда бойцы кривого руга насытятся и разбегутся по делам. Поэтому через чёрный ход мы вошли на двор, а нашим наставникам я кивнул, мол, давайте за нами следом. После чего они оставили свой завтрак и вышли во двор. Локо, как я уже говорил, мы знали. Типичный сержант, здоровый, морда кирпичом, руки как лопаты. Боец, одним словом. Второго определить можно было также без особого труда. Жрец Белгора. Только они имеют право носить одежду с золотой каймой по низу одежды. А вот с третьим возникла некоторая неопределённость. Вроде бы воин. Костяшки на пальцах набиты, походка упругая, взгляд внимательный и сосредоточенный. Однако длинные волосы на голове, субтельность тела, жёлтые модные ботиночки на ногах и мандолина за плечами выбивали его из этого образа. «Ладно, ещё разберёмся, кто таков», — подумал я. Наши босяки приступили к утренней разминке, которой их научил ещё вор Лысый, преобразившийся в течение одной ночи в полковника тайной стражи Штенгеля, а мы уселись на брёвна. Наставники подошли вплотную и... И разговор начал жрец. Мир вам, мальчики. И вам достопочтенный, хором откликнулись мы. Я так понимаю, что это вы, Пламен Курбат из Венеслав. Да, это так, достопочтенный, ответил я. Извините, не знаю, как вас зовут. Меня называйте просто достопочтенный Манфред. Он помедлил и продолжил. Хотя лучше просто Манфред, так как Нам придётся много общаться, а время дорого, не стоит привлекать к себе внимание. Сержант Лука представился наш бывший приютский воспитатель, временно прикомандирован для занятий по рукопашному бою. Джока, бродячий бард, отрекомендовал себя субтильный тип, красиво шаргнул ногой, ловко перекинул из-за плеча мандолину и, проведя пальцами по струнам, выдал начало весёлой портовой мелодии. А если серьёзно? Хмуро поинтересовался Корбат. Разведка. Барт мгновенно согнал с лица веселье. Кроме того, хороший фехтовальщик и неплохой наездник. Мощный состав, сказал я, разглядывая наставников, и спросил: каковы ваши предложения относительно тренировок? Сначала вопрос. Барт оглядел двор трактира. Готовим только вашу тройку или всех? Думаю, что нас и ещё десяток тех, кто постарше и покрепче. Ты думаешь или уверен? Сейчас разберёмся. Я соскочил с бревна и направился к бысекам, уже закончившим гимнастику и сгрудившимся в кучу. "Становись!" выкрикнул длинный лок. Толпа приобрела какое-то подобие неровного прямоугольника, каким мы строились в приюте, и подойдя вплотную, я спросил: Кто с нами троими до конца пойдёт? До самой смерти. Поднять руки. Никто долго не думал, и над головами поднялся лес рук. Опустить руки, скомандовал я, и когда они исчезли, продолжил. По весне мы уходим из Штангарда. Но это не значит, что мы не вернёмся. И я знаю точно, что те, кто здесь останутся по-прежнему будут при кривом руге. Нам нужен только десяток. Длиннылок. Отбери парней постарше и будьте готовы к жёстким тренировкам. Над остальными главным остаётся Квирен и Гла. Прозайтесь. Всем в таверну на завтрак. Вернувшись на брёвна и примостившись на своё место, я спросил барда: "Всё слышал?" "Слышал", ответил он. "Сделаем так. Делитесь на группы. Скорбатам из Венеслава Потрея, с тобой четверо. Распорядок следующий: подъём и зарядка, завтрак, потом занятия, каждая тройка по своей теме. Обед и занятия, ужин, занятия до отбоя. Только на уроки у достопочтенного Манфреда будете ходить втроём. Остальным это ни к чему. График я составлю. В коллектив и ваши внутренние отношения лезть не будем. Так нам приказали. Жёстко. И получается, что свободного времени совсем не будет. Нет, не будет. Но через полгода каждый из вас, двоих наёмников уделает. Барт ткнул себе через плечо пальцем в сторону таверны. Из этих, точно. Это ты загнул, конечно. Курбат не поверил Барду, а Вена наоборот был уверен, что так оно и будет. Время покажет, сказал Джокер. Первый день нашего обучения прошёл как-то безрезультатно. Туда время ушло на организацию. Курбат с Джоке направились за город арендовать конюшню и покупать лошадей. Звенислав и жрец Манфред, собрав всех ребят в кучу, ремонтировали наш дом и оборудовали что-то наподобие учебного класса. Мне и Луке выпало отправиться в квартал оружейников, нужны были учебные доспехи и мечи. Такое мне в радость, давно хотелось там побывать и присмотреться, что к чему и почём. Квартал оружейников Это что-то. Множество зданий, мастерских, жилых домов, улочек и проулков, в которых продают, покупают и меняют только то, что ценно для воинов. Сотни лавок и магазинов. Но сержант Лука уверенно направился в один, и мне оставалось идти вслед за ним. У старого мастера, так назывался магазин, куда мы с сержантом пришли. Это самый лучший магазин во всём квартале. сухо бросил Лука, когда мы входили. Пусть. Я с ним согласился, потому что немного видел оружейных магазинов в жизни, точнее, совсем не видел. В то время, пока Лука разговаривал с продавцами, я заворожённо застыл на месте и с интересом рассматривал всё, что здесь имелось. И увидев мой восторг, один из продавцов подхватил меня под руку, а затем повёл вдоль прилавков. Молодой господин желает что-то особенное? «И неповторимое?» Голос продавца просто излучал какое-то счастье от встречи со мной. «Нет, мне только посмотреть», ответил я, не отводя взгляда от начищенного и сверкающего рыцарского доспеха. «Ничего», — продавец разливался соловьем, «не в этот раз что-то выберете, так в следующий. Вот, смотрите, здесь у нас доспехи, кирасы». кольчуги, бригантины, что только ваша душа пожелает. Чуть дальше рыцарские доспехи, но они у нас товар случайный, сразу говорю. Там левее можете видеть шлемы. Есть открытые, гребёнчатые, рогатые, круглые, продолговатые. Ассортимент очень велик. А мечи можно посмотреть. Конечно, молодой господин, желание клиента для нас закон. Пойдёмте. Продавец сопроводил меня в соседний зал. Красота, выдохнул я на входе. Да, это так, с гордостью провозгласил торгож. Есть всё: мечи, сабли, палаши, рапиры, кацбальгеры и абордажные рубли. Не хотите выбрать? Скажите, меня словно толкнуло что-то изнутри тела в грудину. А из оружейных дромев у вас есть что-то? Продавец задумался, как-то забавно притопнул ногой по деревянному полу, словно козлёк молодой, и ответил: Раньше мы делали оружие для Дромских летучих сотень, шашки. Вот только на наших складах сейчас нет ничего. Но это не проблема. Если вас интересует что-то конкретное, всегда можете сделать заказ нашим кузнецам. Неделя, максимум 2, и вы получите сработанный только под два скленок, например, шашку. Ещё бы знать, как она выглядит, это самая шашка. О, не извольте беспокоиться, я вам сейчас всё продемонстрирую. У нас самый лучший каталог с картинками во всём квартале оружейников. Заигазил оружейник. Пламен. В комнате появился сержант Лука. Пошли, да спех примерить. Пожав плечами, я направился за сержантом, а опечаленный продавец, не сумевший всучить мне хоть что-то, остался на месте. А когда я увидел, что же такое тренировочный доспех, сначала не понял, что это такое. На прилавке стоял болван человека, и на него были одеты две широких металлических пластины, явно тяжёлые, а рядом лежал свёрток войлока. Лука, это что такое? Тренировочный доспех гомогенный. Какой? Гомогенный? А что это значит? Гомогенный значит, что он состоит из малого количества частей, и все они однородны и цельны. Давай примерим. Сержант раскатал толстый войлок, и оказалось, что это что-то вроде поддёвки под доспех, напоминает фуфайку крестьян из Норгенгорта, дополнительно подбитую изнутри шкурой. Я надел это одеяние на себя, ничего так, удобно и мягко. Потом сержант снял с болвана доспех и через голову напялил на меня. Вот тут я и просел, ибо эта железная скорлупа весила не меньше двадцати пяти килограмм. Ого, как же это на себе таскать весь день? Тяжко будет. Лука понял, про что я подумал и пробурчал. Нормально будет. Или сдохните, или окрепните. Всегда так было и будет. Поречь не стал. И сторговавшись на 14 комплектов тренировочных доспехов с доставкой к границам Старой Гавани, мы направились в другой магазин, где, как утверждал Лука, самые лучшие учебные мечи. Хм. Когда мы зашли в лавку неподалёку, то я был в недоумении. Как могут быть учебные мечи лучше или хуже? Ведь по сути это обычные палки. несколько более тяжёлые, чем настоящее оружие, и таких мечей было закуплено с запасом 20 штук. После чего мы вернулись в наш район. Так прошёл день в суете, беготне и подготовке к нашим будущим тренировкам. Кривого Руга на месте не было, он был по своим делам, и когда я подошёл к Дори Крабу с вопросом, куда определить на постой наших наставников, он выделил три отдельных комнаты на втором этаже. Кстати, И нам, троим, одну большую на всех. Мы и раньше здесь останавливались, но от случая к случаю. А теперь придется каждую ночь в таверне проводить. Вот и думай, то ли мы под охраной, то ли под надзором. Ночью, перед тем, как заснуть, мы сделали то, что не успевали сделать раньше. Разобрали вещи, добытые в доме незабвенной мадам Эры. Три больших узла... И в каждом богатство для любого босика. Одного только золота в разных монетах сотни на две в фергонских империалах. А ведь имелись еще и драгоценности, в которых мы ничегошеньки не понимали. Потом. Это все потом. Потому что в первую очередь нас интересовал вопрос с нашими родителями. Кто они, давшие нам жизнь и погибшие ради нас? Большой свёрток с документами развернули, словно великую ценность, бережно и осторожно. Бумаги, скатаны были в рулон и пронумерованы от цифры 1 до цифры 974, и на каждом листе сопроводительная записка на одного ребёнка, которого после падения Арисы привезли в Штангард. При свете свечи мы перебирали одну бумагу за другой. Кто такой Камень, сын Зорка? не помню такого. Хотя вот пометка рукой мадам Эры, что мальчишка не пережил первых холодов. Понятно. И не могли мы его знать. Имена, имена огромный пласт тех, кто уже умер. Кого-то мы помнили отчётливо, кого-то смутно, а некоторых так и не отложили в памяти, как камня. Вот, нашёл. Дрожащими руками Звенислав выхватил лист под номером 501. Чтай. Праздню скорбат. Наши позже посмотрим. Сопроводительная записка. Зашевелил губами Звенислав. На Звенислава, сына прозора. Мальчик, возраст 5 лет. Отец прозор. Сын мстивоя, клан Иби. Рядом пометка. Иби, Ирбис. Мать Русна, дочь Бравлена и Радославы, клан Бури. Рядом пометка: Пури, волк. Особая примета на правом плече татуировка снежный барс в обрамлении травяного узора. Всё? спросил я Звенислава, когда он замолчал. Да. Мой дружок сидел, прижав к груди колени и носом уткнувшись в них. Потом нашли записку на курбата, но читать вслух уже не стали, так же как и мою. Хотя позже я просмотрел, что написано у Горбуна. а он взглянул на моё. Стандартная отписка на каждого ребёнка, но и она о многом нам рассказала. Например, что Курбат — сын Буревоя и Дары, из клана Арслана, то есть Льва, а про меня было написано, что Пламен — сын Агнияра и Мары, из клана Бури, то есть Волка, по двум ветвям, и непонятная приписка, сделанная ещё до мадам Эры — «Шат Ядачи» — присмотреть особо. Да уж. По душе эта коротенькая, ничего для наших воспитателей не значившая записка ударила сильно. Всё внутри сжалось от непомерной тоски. Хотелось рвануться куда-то в даль и сделать что-то. А потом, как нам показалось, нашу комнату наполнил тёплый воздух, нагретый солнечными лучами и напоённый отдуряющими ароматами степных трав. Мы Никогда не знали, что такое степь. Да и за город выбирались всего пару раз. Однако Курбат расширил ноздри и втягивая в себя запах нашей далёкой и забытой родины, прошептал: "Чуете? Запах полыни чуть горчит". Действительно. Такой запах присутствовал, и вслушиваясь в себя, я узнавал ароматы других трав. про которую никогда ранее не слышал. Позже запах рассеялся, а мы ещё какое-то время, постояв без движения, легли спать. Завтра утром должна была открыться новая страница нашей жизни.